в наш нервный век. Странное и отчасти даже загадочное превращение испытал на днях Лазарь Сергеевич Дубейко. Он, как сам рассказывает, с утра почувствовал в себе какую-то легкость и безмятежность. Почувствовал беспричинно, поскольку никаких таких радостных событий отнюдь не произошло. Правда, было тепло, солнечно и не пыльно, ночью дождичек покрапал. Но все это, разумеется, в счет не шло. Накануне тоже солнечно было, однако Лазарь в овощном магазине одному гражданину чуть уши не открутил, когда тот его нечаянно арбузом толкнул. В том-то и фокус, что это душевное настроение возникало где-то внутри его организма, в результате может быть невидимой химической реакции или другого какого то сдвига. Потому что снаружи, повторяем, ничего отрадного в его жизни, как обычно, не случалось, а скорее даже наоборот. После завтрака поехал он на рынок, за картошкой. Троллейбус попался старый, в задних дверях пассажиров током било. Причем те, кто помоложе и поэнергичнее, успевали все-таки заскочить в вагон и там уже соображали, что их вроде стегануло. Ну, а менее разворотливые, сразу получив, как говорится, по очкам, так и оставались на улице. Этим, конечно, особенно досадно было. Один стукнутый гражданин так остервенился, что квартала полтора, однако, гнался за троллейбусом и кидал ему вслед комками грязи. Лазаря тоже шибануло током. Основательно кокнуло, так, что левая нога у него мгновенно занемела и отключилась. В другой раз Лазарь бы этот вонючий троллейбус в щепки разнес. Даже сомневаться нечего. А тут он лишь помял ногу руками и добродушно спросил водителя. «Это что же у вас, новинка? Электротерапия?» Но водитель не расположен был к шуткам. «Че скалишься-то?» – сказал он. «У людей план горит, полупустой вагон гоняю, а он скалится». Где-то очень далеко, где-то в позавчерашнем лазаре, шевельнулась была мысль. «У, каменная ты душа, людей током калечит, а у него план один на уме». Но сразу же другие, игривые соображения, порожденные новым его состоянием, оттеснили эту мысль. Лазарь снова приоткрыл дверь к водителю и сказал, «Вот что, братуха, так дело не пойдет. Во-первых, ты сегодня действительно на кефир себе не заработаешь. А во-вторых, какой-нибудь нервный товарищ запросто может и шею намылить. Ты давай-ка по-другому действуй. Впускай их через переднюю дверь, а выпускай через заднюю». «Елки!» – обрадовался водитель. «Это же идея!» Он тут же схватил микрофон и объявил новый порядок посадки-высадки. Обстановка в троллейбусе сразу оживилась. Теперь пассажиры входили через переднюю дверь, продвигались в конец троллейбуса, обелечивались и выскакивали наружу с перекошенными лицами. Сам Лазарь тоже вышел через заднюю дверь, получив на прощание удар в поясницу. Веселое настроение его, впрочем, не улетучилось, и он, помахивая овоськой, вступил на рынок. — Почем картошка, мамаша? — спросил Лазарь крайнюю тетку. — 25 копеек килограмм. Бери, сынок, не пожалеешь, картошка рассыпчатая, скороварка, и крупная, гляди какая. Картошка точно была крупная. В среднем каждая штука вытягивала на пятачок. А чего это она у вас дырявая вся? поинтересовался Лазарь. Иди, дырявая! заволновалась тетка. Фу ты господи, скажут тоже дырявая! Да это ее вилами покололи при копке. Тут вот срежется, и тут вот, глядишь, еще больше половины целой останется. В другой раз Дубейка эту тетку на части бы порвал за подобный ответ. Он бы ее поганую картошку по всему базару раскатал, до милиции бы дошел и до горы с полкома. А тут почему-то лишь усмехнулся и сказал. «Ах, вилами! Ну тогда, извините, виноват, не сообразил. Подумал, что она такая уродилась». «Что ты, мелок!» – возразила тетка. «Уродилась она целая. Нынче картошка вообще хорошо уродилась. Грех жаловаться. Не знаем даже, куда ее девать». Услышав такие заверения, Лазарь велел взвесить ему 2 кило и достал деньги. «Вот вам, мамаша, полтинничек», — душевно сказал он. «Он, правда, маленько покореженный и почти стертый. И зубами его, видать, какой-то дурак грыз. Есть такие любители». Но вы не переживайте. Думаю, в банке у вас его за полцены возьмут. Все же он когда-то совсем целый был. Уже на выходе с рынка Лазаря настиг теткин муж. Низкорослый, гаденький мужичок, обессиливший от рассыпухи. «Стой!» — хрипло свистя горлом, выкрикнул он и схватил дубейка за грудки. «Вываливай картошку!» «Пожалуйста!» — легко согласился тот и вытряхнул обойку. Теткин муж пал на колени и стал хватать раскатившиеся картофелины с такой поспешностью, словно это были золотые десятки. Лазарь дождался, когда он соберет все, а затем аккуратно, но крепко взял мужичка за шиворот. «В свою очередь попрошу вернуть мне полтинник». Такого поворота теткин муж не ожидал. Он стоял, прижимая к груди картошку и растерянно мигал глазами. «Так энким полтинником жинка тебе вдогон кинула!» вспомнил он наконец, только не попало. Жалко, Лазарь тоже подумал секунду. Ну ничего, давай другой. А у меня руки заняты, быстро наглее сказал теткин муж. Верно, согласился Лазарь, заняты. Тогда вот что, сыпь пока обратно, и подставил ему авоську. Теткин муж освободил руки, пошурудил в карманах и нащупал полтинник, но вынимать не стал, а только сжал там руку в кулак. «Ладно», — оскалился он, — «забирай картошку. Скажу бабе, что не догнал тебя». «Хорошая мысль», — охотно поддакнул Лазарь, — «ты ей скажи еще, что нас тут целая банда, что дрался, мол, даже, только не одолел, а я тебе сейчас для правдоподобности пару синяков приварю». Теткин муж распахнул рот, побелел и боком кинулся за базарные киоски. Так вот и прошел у Лазаря Сергеевича весь день на хохмочках и на тралевале. А вечером сел он на диванчик, прислушался к общему состоянию и чувствует – ненормальность какая-то, в боку не колет, руки не дрожат, правая веко не дергается. Сидит он и недоумевает – что же это такое, а? Ведь по всем показателям должен был я этому теткиному мужу хвост расчесать, сходу, так, чтобы он винтом закрутился. Да и тому подлюки в троллейбусе не за что вроде было рационализацию внедрять. В чем же дело? Может, я нечаянно скушал чего-нибудь? Или, может, ученые приступили, наконец, к своим обещанным опытам по выработке постоянной жизнерадостности и частично уже опылили нас? В это время из кухни донеслось яростное всхлипывание, и вслед за ним прозвучало несколько словно бы взрывов. Дубейка понял, что эта жена бьет об пол купленную им картошку. У него задергалась правая века и заколола в боку. Ни черта они нас пока не опылили, — с грустью подумал тогда Лазарь Сергеевич. Увы, а то, что произошло со мной, видать, не более как случайная игра природы. Остатки, так сказать, прежней роскоши.